Глава 16. В огонь и в воду. «У меня к вам есть предложение, господин Жануавье, вернее, их целых два», заявил я в самом конце нашей встречи после того, как расчёты были закончены, все слова сказаны, а сам он дал мне ясно понять, что не забудет той услуги, о которой знали только мы вдвоём. Вот даже как. «В таком случае присаживайтесь, господин Сорингер, присаживайтесь», и он указал на кресло, с которого я только что поднялся. «Мне повезло, что Авье не успел убыть из Банглу, хотя он мог сделать это ещё вчера вечером, прошедшей ночью, либо уже сегодня утром». «И в чём же оно заключается?» – первым начал он. «Первое моё предложение для него было в том, чтобы приобрести у меня трилхаса. Конечно, камни продолжали лежать на дне моря, и их ещё необходимо оттуда достать, но ответ я хотел получить именно сейчас». Эти лхасы достались мне в наследство от Адберта Кеннета, те самые, что он, рискуя жизнью, извлёк из обломков мантельского удальца». Адеберт приобрел корабль после смерти родителей, оставивших ему как единственному наследнику немалое поместье. Он заложил его, надеясь, когда-нибудь выкупить. Но ну, затем случилось то, что случилось. Возможно, у него остались и дальние родственники, но я о них не знал. Вот именно эти лхасы я и предложил Кристоферу Жануавье. Деньги были мне необходимы, причем срочно, но получить их я собирался другим путем. Эти же пойдут тем людям из команды Монтельского удальца, кто после всех злоключений умудрился остаться в живых. Ранним утром, ещё до встречи с Женуавье, я встретился с одним из них, Агареттом Смоулвином, и объяснил ситуацию. «Признаюсь честно, очень приятно было увидеть в его глазах то, что я в них увидел. Все они покидали Мантельский удалец в спешке, кто в чём был. А затем ни у одного из них не хватило духу отправиться вместе с капитаном Кеннетом, чтобы поковыряться в обломках корабля. Наверное, это всё, что я могу сделать для Адберта. «С удовольствием их приобрету». Выслушав меня, Жануавье дал согласие, не раздумывая ни мгновения. «Ничего удивительного, лхас товар очень ходкий. Кроме того, в него смело можно вкладывать деньги, чтобы получить со временем неплохой навар». «И в чём же заключается второе ваше предложение, капитан Сорингер?» Я доставлю вам эти проклятые установки древних, позволяющие чудесным образом превращать солёную морскую воду в питьевую. Покойный капитан Кеннет, перебил я его, видя, что он пытается что-то спросить, рассказывал, что на острове их ещё предостаточно. И вопрос только в том, как их оттуда вывезти. Я так понимаю, что с моей стороны потребуется какая-то помощь? Тут я и выложил перед ним на стол наполовину исписанный листок». Жануавье взял его в руки и начал читать, слегка прищурив левый глаз. «И чего он щурится?» Писал Брэндас, а почерк у него разборчивый. «Кстати, по времени он должен быть уже на пути в Готинг». И верно, взглянув в окно, я обнаружил поднимающуюся в небо ланкудру капитана Райзерсвилля. «Ваши расчеты верны, капитан Сорингер?» «Более чем, господин Жануавье. Мне потребуется двести золотых ноблей». Вообще-то я подстраховался. Уложиться можно было и в более скромную сумму, учитывая, что в карманах у меня звенели монеты, только что полученные как вознаграждение, но неизвестно, сколько времени займет осуществление задуманного. Жан-Уавье ненадолго задумался, и я уже начал беспокоиться, что он охладел к тому, чтобы заполучить эти механизмы, но нет. «Я дам вам 300 Нобли Сорингер. Деньги никогда не бывают лишними. Если все закончится благополучно...» «Эта сумма вычитается из того, что вы надеетесь за них получить». «Да, вот ещё что, Сорингер!» Жануавье сдвинул чуть в сторону чернильницу на столе. «А сам я напрягся, понимая, что будет какое-то условие». И я не ошибся. Мы не станем писать с вами никаких бумаг, но вы мне дадите слово. В том случае, если задуманное у вас не удастся, вы заключите со мной контракт, согласно которому отработаете пять лет капитаном на одном из моих кораблей. Не волнуйтесь, это будет не кабала. Работать вы будете за плату, вот из нее-то и будет вычитаться взятая вами сумма. «Если раскинуть её на пять лет, то в месяц получится не так уж и много. Кроме того, и ваша команда не останется без дела, ведь вы сможете взять их с собой на новый корабль». «Рассказывали мне тут, что ваши люди за вас в огонь и в воду, так что уверенно не согласятся с радостью». «Не знаю, кто ему что рассказывал и о чём именно, но раздумывал я недолго». «По рукам, господин Женуавье. Но в таком случае имеется и у меня встречное условие, и очень надеюсь, вы на него пойдёте». Если мне не удастся задуманное, то предложенный им вариант далеко не самый худший. Если все получится, то выиграю я очень много. Так много, что даже думать об этом лишний раз не хочется, чтобы не сглазить. Думаю, так будет справедливо, — задумчиво произнес Кристофер Жнуовье, выслушав мои условия. И тем больше у вас должно быть стимула для того, чтобы все завершилось удачно. За деньгами зайдете после обеда. Меня к тому времени здесь уже не будет, но золото вы получите до последнего Нобля. И удачи вам, капитан Сорингер», – добавил он уже прощаясь. Вообще-то, мне следовало действовать в несколько ином порядке, ведь все задуманное мною зависело не только от меня. Вернее, далеко не только от меня. Но я так опасался того, что Жуновье покинет Банглу, а тогда гоняйся за ним по всем островам, что добился согласия сначала от него. Берни Аднера я застал в корчме напротив того постоялого двора, где остановились все мои люди. Вот бы с кем заключить контракт на пять лет, а лучше всего пожизненный, подумал я, присаживаясь рядом с ним за стол». Иначе в любой момент могу услышать от него «Все, капитан, с меня хватит». Я по горло сыт романтикой неба и приключениями, так и сыплющимися из нас, как из ведра. Пора мне остепениться, дом завести, семью. И посмотрит на кого-нибудь так, как посмотрел он на одну из двух паурянок, стремительно покинувших стол, заметив, что я направляюсь именно к нему. Наверное, вид у меня сейчас грозный, но мне не до любезностей и политесов. «Берни, на вас у меня вся надежда», – начал я без всяких предисловий. «Слушаю вас, капитан». Тут же откликнулся он, сменив выражение лица с мечтательного на «сосредоточенно серьезное». «Берни, вам предстоит разрешить проблему, которая вряд ли по силам кому-нибудь другому. И уж если вы с ней не справитесь, то я даже не знаю, возможно ли такое вообще». Я нисколько не льстил Аднеру, хотя ситуация тому благоприятствовала. Я искренне верил в свои слова, и надо же, он покраснел, смутившись. «Да-да, Берни, именно так все и обстоит. Задача у вас такая. Необходимо придумать устройство, приспособление или механизм, способный обнаруживать местонахождение ловушек. Прямо в полете?» Похоже, он даже ужаснулся. «Нет, такой необходимости нет. Летящие в небе корабли могут находить ловушки и без того», – невесело усмехнулся я. «А как найдут, так сразу камнем на землю падают». «Слушайте, берни как я все это представляю? Ловушки действуют на лхасы, таким образом, что они сразу теряют ту силу, с помощью которой и держат корабли в воздухе, так ведь?» На что Аднер кивнул, соглашаясь. «Так почему бы вам не попробовать сделать нечто из лхасы и пластины, которая вызывает ту самую силу, и опробовать ее на земле? Ловушку мы вам найдем». На соседнем острове есть одна такая, с помощью которой вы сможете испытать свое приспособление. Но не обязательно оно будет состоять из камней и пластины. Возможно, вам понадобится что-то другое. В конце концов, сумели же вы сделать прибор из стеклянной трубки и чего-то там внутри нее, определяющий степень изношенности лхасов и сколько им осталось жить? Возьметесь? С надеждой спросил я у него. Это был самый тонкий момент, ведь если он не сможет сделать такой прибор, весь мой остальной план полетит в тартарары. Аднер крепко задумался. «Думай, Берни, думай. А я уж предоставлю всё, что ты захочешь. И помощников тебе дам, и даже паурянок вместе с тобой отправлю, сколько пожелаешь, чтобы было с кем приятно провести время, свободное от исследований». «Рот!» – окликнул я проходившего мимо самым довольным выражением лица Родрига Бриса. «Подойди сюда. Слушаю вас, капитан». Нет у меня больше корабля, так что, капитан, я только формально, а для тебя получается и вовсе нет. Рот, позови всех наших, предстоит серьёзный разговор. Есть, капитан». Тут же откликнулся он, перешёл улицу и исчез в дверях постоялого двора. А разговор действительно предстоял серьёзный. Мне необходимо было выяснить, кто останется со мной после всего того, что с нами произошло. Я взглянул на Аднера, по-прежнему находящегося в глубокой задумчивости. По крайней мере, он не отказался сразу, утешил себя я. Вскоре подошли и все остальные из команды Небесного странника и из тех, кто находился в Банглу, Амбруасом Нерт Энди под руку со своей подругой Мирой, Ниала, ну и, естественно, сам Родрик Бриз. Навигатор Брэндес, кстати, не стал брать никого с собой в попутчики, заявив, «Народу у нас и без того мало, капитан, как-нибудь обойдусь». Энди Ансельм, все еще оплакивающий гибель странника, по понятной причине выглядел не очень хорошо и потому поглядывал на весь мир из подлобья. Он с надеждой осмотрел стол, не обнаружил там ничего такого, что помогло бы ему поправить настроение, и вздохнул едва ли не горестно. Итак, друзья начал я после того как все расселись господин кристофер жановье полностью с нами расплатился и потому каждый из вас сейчас получит свою долю поставив на стол перед родригом брисом приличного размера кошель и видя что он тут же собирается приступить к дележке остановил его подожди родрик это от нас никуда не уйдет сначала о деле я выдержал необходимую паузу после чего продолжил «Для начала хочу поинтересоваться, все ли из вас остаются со мной? Быть может, у кого-нибудь возникли свои соображения о том, как ему жить дальше?» «Давай сразу о деле, капитан», – поморщился Энди сельм. «О чем тут рассуждать? Или я не прав?» – обратился он ко всем остальным. Родрик пожал плечами. Амбруас всем своим видом показывал, что он, как выразился Жануавье, готов за мной и в огонь, и в воду. Берни продолжал пребывать все в той же глубокой задумчивости. На женщин я даже смотреть не стал. Мира отправится за Энди куда угодно, а к Ниале и Брендесу это относится еще в большей степени. Ну что ж, а так о деле. Не более как час назад я дал обещание господину Жануавье, что добуду и привезу с острова неистовых ветров необходимые ему механизмы и даже взял аванс. Положим, взять-то я его еще не взял, но это обстоятельство мало что меняет. И в связи с этим я хочу поинтересоваться снова, все ли остаются со мной. Можете не сомневаться, господин капитан. Это сказал Амбруас, и по крайней мере, все ближайшее время мы будем питаться так же вкусно, как привыкли, что само по себе звучит уже обнадеживающе. К его словам никто ничего не добавил, и потому я заключил. Даже сейчас, после услышанной новости, никто меня покидать не собирается, лишь Энди пробурчал. «Очень сомневаюсь я, что такие механизмы вообще возможны». После чего Мира посмотрела на него уважительно. «Очень даже возможны», – неожиданно подал голос Берни Аднер. «Мало того, что возможны, так ещё и существуют. Вы же сами слышали о том, что на острове Анхейм один из таких механизмов вполне успешно себе работает, и проблема только в том, что его мощности не хватает». Тут Энди сделал вид, что всё услышанное для него новость. Кроме того, пресную воду из морской можно получить перегонкой, выражаясь по-простому, выпариванием. Правда, в этом случае она получается не слишком-то питьевой, добавил Аднер, поднимаясь на ноги. Мира посмотрела уважительно уже на него. Энди не прав. Такие механизмы действительно существуют, и дело даже не в острове Анхейм. Все здесь присутствующие, кроме, разумеется, Ниалы, побывали на другом острове, Горуде. Так вот, есть на острове целый водопад, и даже после того, как мы на нём побывали, и от острова остались всего две скалы, торчащие прямо из моря, из одной из них по-прежнему бьёт водный поток. Но ниоткуда ему там взяться. В конце концов, не со дна моря же он бьёт, найдя себе дорогу сквозь скалу, от самого её основания. Не так давно мне пришло в голову, что как раз эти механизмы его и создают, Да и на острове Нистовых Ветров единственный источник питьевой воды вполне может быть остатками подобного водопада. Что же касается прошедших со времен древних многих столетий, на шею Миры красивый кулон. Я сам его девушке и подарил. Практически в каждом предмете, доставшемся нам от древних, имеется какая-нибудь особенность. Есть она и в кулоне. Некоторое время мы думали, что он обычное украшение. Но однажды все обратили внимание на то, что Мира выглядит несколько иначе свежее, моложе, а на ее щеках появился здоровый румянец, чего не было никогда раньше. Ученый Габриэль Монсаро в своем трактате «Кровь древних», лежащем сейчас в камине изрядно обугленном, утверждает, что подобные вещи оживают после того, как напитаются теплом тела их владельца. Может быть, и не права была Николь смеясь над всем тем, что в ней написано. Вероятно, именно так с кулоном и произошло. И таких примеров тьма, из чего можно сделать вывод, наследство, доставшееся нам от древних, отлично работает сейчас и, можно быть полностью уверенным, будет работать еще долгое-долгое время. А вообще, нацепила бы мира свой кулон на шею Энди, здоровье ему поправить. Вон как его крючат после вчерашнего, обратил я внимание на который раз уже скривившееся лицо Ансельма. Не успел Аднер отойти от стола и нескольких шагов, как его окликнула одна из тех двух девушек Паури, что до моего прихода сидели вместе с ним, та, что выглядела намного привлекательнее своей подруги. Пожалуй, в миловидности она разве что Ниале уступала, но на Ниале вполне приличное платье, а на этой такой наряд, что его одеждой-то можно назвать с большим трудом. «Берни!» – позвала она, но тот лишь досадно отмахнулся. «Не до вас!» «Что это с ним?» – изумился Родрик. «Вчера вечером он был с ней очень-очень обходителен». «Господин Аднер занят одной невероятно сложной задачей», – пояснил я. И тут, наконец, Родрик задал вопрос, который я давно уже ждал. «Капитана, как мы попадем на остров? Обычным путем по воздуху вывести механизмы любым иным способом у нас не получится. В общих чертах дело выглядит так». Аднер, а я полностью уверен, что ему удастся изготовить приспособление, с помощью которого мы сможем обозначить все ловушки на подходе к острову, пожалуй, все они нам без надобности, но безопасный коридор проложить необходимо. Ну а затем мы прибудем на остров, погрузим устройство на корабль и тем же путем вернемся в Банглу». На словах все выглядело достаточно просто, но на деле проложить коридор, достаточно широкий для корабля, движущегося в небесах под парусом, задача наисложнейшая, ведь его сносит ветром. Кроме того, ему необходимо будет пространство для манёвров. Да, и сам корабль его ведь тоже необходимо отыскать. С Кристофером Жануавье о нём я даже не заговаривал. Пусть у него их три, а значит, необходимо найти безрассудного капитана, который согласится лететь на остров. Два таких однажды уже нашлись – адаберт Кеннет и Ликонуэль Сорингер. И хорошо известно, чем они оба закончили. Причём Сорингеру, в отличие от Кеннета, ещё очень повезло. Признаться, надежда была у меня только на Ника Солета и его Альбатрос. Я обвел взглядом своих людей. Времени прошло достаточно, чтобы все успели осознать мои слова, и потому пора было приступать непосредственно к делу. Значит так, ты, Родрик, подготовишь по списку все, что нам понадобится. Список получишь позже, когда он будет готов. Но ну, а пока постарайся найти лодки, те, которыми пользуются Баури. Нам их понадобится несколько штук. Лодки у Паури замечательны прежде всего тем, что весят мало, и потому носить их на себе среди множества отмелей и колоний кораллов будет не затруднительно. Хотя чему там весить? Каркасы из жердей обтянут шкурами местных морских котиков. И самое замечательное в них то, что не боятся они острых кораллов. Вероятно, у котиков есть какой-то защитный механизм, хотя, возможно, Паури научились обрабатывать шкуры каким-то особенным образом. «За тобой, Амбруас!» – посмотрел я на пустынного льва. «Естественно, продукты. Как бы там ни было, запас должен быть не меньше, чем на пару месяцев. Только на этот раз мы готовы питаться чем попроще. Ну а ты, Мира, просто оставайся все такой же красивой девушкой, чтобы, глядя на тебя, душа радовалась. Казалось бы, ну что я такого сказал? Но она так мило засмущалась. «Капитана, я...» Голос Энди Ансельма показался мне обиженным. Ещё бы, все пределы, только он один оказался не нужен. А ведь Энди я знаю больше всех других. Да что там, намного больше, почти 12 лет. Ещё с той поры, когда зелёным мальчишкой впервые попал на борт летучего корабля. Когда-то мы с ним очень дружили, потом я вырос до навигатора, а затем и вовсе стал владельцем и капитаном собственного корабля. Нет, он по-прежнему мне дорог, но выделять его нельзя. Любимчика в команде быть не должно. «Найдется и для тебя дело». Я положил перед ним на стол серебряный геллер. «Купи себе вина. На тебя глядеть больно». «О, наш Берни возвращается», – сообщил Родрик. «То, что и все остальные видели прекрасно». Аднер вышел из постоялого двора и направился через улицу к нам. Хорошо было видно, что он возбужден, а в руке держит несколько листков бумаги. «У меня даже на душе полегчало. Наверняка он что-то придумал. Только необходимо его увести куда-нибудь, где никто не сможет подслушать наш разговор. Берни – человек эмоциональный, когда дело доходит до его изобретений, и потому говорить будет громко, почти кричать, так что пойдем-ка мы лучше ко мне. Еще и окна, на всякий случай, следует прикрыть». «Да, вот еще что!» – обратился я сразу ко всем перед тем, как пойти навстречу Аднеру. «Держите язык за зубами, никто не должен знать, что именно мы затеяли». И уже одному Ансельму, уставившемуся на монету на столе, «Энди, готовься, возможно, нам с тобой предстоит кое-куда отправиться». Ансельм, конечно, не Аделард, но сразу двумя ножами владеет так, что мало не покажется никому. Даст Бог, его умение не пригодится. «Итак, Берни, судя по вашему виду, у вас появились какие-то дельные мысли. Начал я, когда мы оказались наедине». «Да, Розенгер. Думаю, мне удалось справиться с вашей задачей». Горячо начал Аднер, не заметив, что переиначил мою фамилию. Я тоже сделал вид, будто ничего не произошло. В конце концов, однажды он назвал меня Сноренгер, и получилось значительно более оскорбительно. Ведь если убрать Гер, остаётся Снорен, А так в наших краях называют людей, у которых ни чести, ни совести. Аднер – натура увлекающаяся, а задача перед ним стоит первостепенной важности. Так что на такие мелочи внимания можно было и не обращать. «Вообще-то, я очень надеялся, что ему на то, чтобы найти способ обнаружения ловушек, понадобится не больше двух недель, максимум месяц. И вот на тебе!» Еще и часа не прошло, как он заявил, что проблема решена. Я взглянул на листики бумаги, которые он держал в руке, надеясь увидеть на них какие-нибудь сложные чертежи. Аднер тоже посмотрел на них, после чего смял и бросил в камин. «Все очень просто, капитан. Настолько просто, что даже поразительно, как это никому раньше в голову не пришло». Я молчал, дожидаясь от него дальнейших объяснений. «Помните, когда мы пролетали между двух этих скал и корабль начал падать, я бросился в трюм?» «Помню, Берни, помню. Признаться, я думал, что вы так в нём и остались, когда небесный стране рухнул в воду. И как это вам удалось выбраться?» Аднер не обратил на мой вопрос ни малейшего внимания. «Так вот, когда я оказался в нём, в трюме было почти темно, и Аднер явно посмотрел на меня с какой-то надеждой. Но с какой именно?» Вообще-то темно там быть не должно, разве что сумрачно. На дворе стоял день-деньской, люк сверху открыт, ещё там имелись два иллюминатора, пусть и небольших. Темновато там было в самом верху, где установлены гнёзда для алхасов и проходят тяги. Но и там мы установили парочку светильников древних для того, чтобы самому Берни было удобней их обслуживать. Мне даже пришлось пожертвовать одним светильником из своей каюты, так что не может быть в трюме почти темно. Стоп! Неужели? «А как же светильники, они что, вдруг все погасли?» Вот именно почему-то обрадовался Аднер. «Светильники не погасли полностью, но они давали так мало света, что как будто бы погасли совсем. И вы считаете...» «Да, капитан Снерингер!» – вскричал Берни Аднер. Сама природа ловушек такова, что они отбирают у Лхасов силы, вследствие чего те перестают держать корабль в воздухе. Вероятно, то же самое происходит и со светильниками, и столь лишь разницей, что они перестают светить. Вообще-то в его словах резон был. Светильники даже внешне очень напоминают Лхасы, такой же овальной формы, изготовленные из вещества очень напоминающего стекло зеленовато-синего цвета. Отличий всего два. Нет, три. Они меньше в размерах, от них исходит довольно яркий свет, и еще они намного легче улхасов, почти невесомые. Если, конечно, не принимать в виду то обстоятельство, что улхасы обладают чудесной способностью поднимать в небеса корабли, чего светильники лишены напрочь. Берня, вы точно уверены, что это сработает? Действительно, чего уж проще. Держи себе в руках светильник и броди с ним повсюду. И как только он померкнет, все, ловушка обнаружена. А если просто совпадение, и потом действие ловушек всегда направлено вертикально? А мы в тот момент пролетали между двух скал, и под нами была вода. Будь там хоть малейший клочок суши, мне бы и в голову не пришло рисковать, и тогда бы ничего не произошло. Более чем. Аднер закивал головой так часто, что у него, по-моему, даже уши затряслись. Но в любом случае, сначала мы проверим мою гипотезу на той ловушке, существование которой всем известно. Неплохо бы еще и лхас при этом иметь, задумчиво протянул он. «Будет вам, Илхас», – заверил его я. «Обязательно будет. Главное, чтобы толк был. Слишком уж велика цена ошибки. Над одними ловушками светильники могут тускнеть, над другими нет, над третьими вспыхивать еще ярче. Капитан!» – услышал я уже в спину. Берни на этот раз выглядел весьма смущенным. «Капитан, а можно мне будет взять с собой на корабль Хлою?» «А кто это Хлоя?» «Это та девушка. Вы ее видели сегодня». «Надо же, а у Берни губа-то не дура», — изумился я. «Хлоя выглядит весьма и весьма». «Можно», — дал я согласие. «Куда вы хотите её взять? Исследовать ловушку? Нет», — энергично затряс головой Аднер. «На ваш новый корабль». «На новый корабль можете сразу двух привести, обнадёжил его я. «Только как бы мне его ещё заиметь, новый корабль?» Мы с Энди Сельмом шли тёмными пустынными улицами, видевшего третий сон Банглу. «Энди совсем не походил на того человека, каким я видел его во время нашего разговора в корчме, с подрагивающими руками, мутным взглядом и выглядящего старше своих лет. Он шёл лёгкой пружинистой походкой, поглядывая по сторонам из-под низко надвинутой шляпы. Руки он держал чуть на отлёте, и я знал, стоит ему только повести ими особенным образом, как в каждой из них окажется подточенному до бритвенной остроты ножу. Вот таким бы мне и хотелось видеть его всегда». Свой нож, приобретённый незадолго до этого уместного латочника, я тоже держал наготове. Дрянной складной нож с вычурной ручкой, изображавшей какого-то неведомого хищника в прыжке. Но как будто бы она неплохо ложилась в руку, да и длина лезвия показалась мне вполне подходящей с ладонь. Энди, правя нож сначала на камне, а затем и на натянутом ремне, что-то недовольно ворчал себе под нос, пока наконец не протянул мне его со словами «Всё, капитан, лучше не сделаешь». И я ему верил, потому что Ансель – мастер во всем, что касается ножей. Шли мы быстро, дорогу к дому, знакомому мне только по описанию. Энди разведал загодя. Утром, перед тем, как направиться на Ланкудру, навигатор Брендес навестил меня не для того, чтобы попрощаться перед отлётом, о котором ещё предстояло договориться. «Вчера вечером», – начал он сразу после приветствия, – «я встретился с одним человеком. Вероятно, он так нуждается в деньгах», – усмехнулся Брендес, – «что, узнав о моём прибытии в Банглу, не нашёл ничего лучше, как разбудить меня едва ли не посреди ночи. Правда, и дело того стоило. Этот тип был нанят мною, чтобы проследить за одним человеком, в том случае, если он здесь объявится». «Вы говорите о Кьюле?» Сразу догадался я, невольно потеряв давно уже сросшуюся ключицу. «Именно», – кивнул Брендес. «Ну и что же ему удалось узнать?» «Немного. Только то, что Кюли Джекоб продолжает бывать в Банглу и всё время посещает один и тот же дом. Причём мой саглядатый весьма подробно описал, как этот дом выглядит и где именно находится. Вот, собственно, и всё». Ирианель Брендес посмотрел на меня так, что несложно было понять. Дальше уже вам решать, что и как, капитан Сорингер. И тогда я пошёл на шаг, наверное, выглядевший безрассудством. Дождаться ночи и навестить этот дом. «Это здесь капитан», – негромко произнёс Энди. И, судя по всему, в нём не спят. Видите, сквозь шторы свет пробивается. И действительно, в одном из окон дома виднелся свет. Осторожно, прячась за деревьями, мы подкрались к нему, перешагнули через невысокий палисадник и прильнули к стене. Энди был прав. Судя по приглушенным голосам, в доме действительно не спали. Осторожно, стараясь не дышать, я приблизился к окну. В щели шторы был виден длинный стол с сидящими за ним мужчинами. «Ого! Их там не меньше семи человек!» – удивился я. «Не самое подходящее время для визита мы выбрали». Я уже было собрался отступить назад, чтобы исчезнуть так же незаметно, как и появился здесь, когда штора резко отдёрнулась в сторону, и мы оказались лицом к лицу с одним из находившихся в доме людей. От неожиданности мы вздрогнули оба, но я ещё и потому, что человек этот выглядел как типичный альвендиец. Светловолосые, с квадратным подбородком, узким скошенным лбом и угольно-чёрными на выкате глазами, на которых совсем не разобрать зрачков.